тут же возмущенно лязгнуло железо доспехов а кто тебя в цеху оереек тебе б циркуляркой все кишки вырвало да на потолок забросила надменно процедил рыцарь нет вольф вскочил с кушетки не надо на лопатку лучше лучше что лучше он сам не знал. Татуированный мир охватила паника. Он излучал биоволны животного ужаса и первобытного дремучего страха. Страха смерти. Как будто гибнул в землетрясении город или уходил в океанские волны целый континент. Страх и ужас проникали в тело Вольфа, насыщали каждую клеточку организма, раздражали нервные окончания и пробирались в мозг. Хотелось вскочить и со всех ног бежать неизвестно куда. Он собрал волю в кулак, с трудом противодействуя этому порыву. Не удавалось сосредоточиться, мысли прыгали и путались из-за хаоса, разрывающих голову звуков. Мяукал кот, Ругался сквозь скрежет зубов пират, плакала и жаловалась на судьбу русалка. Черт с бесшабашной удалю бренчал на гитаре и срывающимся голосом пытался петь блатные куплеты. Шипела обвивающая кинжал змея, грязно материлась женщина с креста, рычал тигр, стучал щитом о копье рыцарь. Испуганно ржал и бил копытами его конь. Вдобавок ко всему, монах ударил в набат, И звон колоколов разрывал больную голову Вольфа. «Вот, лучше ее!» Вольф ткнул пальцем в женщину на кресте. «Будет знать, как Лауру ругать!» о растерялась Верочка. «Какую Лауру!» «Бам-бам-бам!» Голова превратилась в раздутый колокол, и тяжелые чугунные языки разбивали ее изнутри. «Бам-бам-бам!» «Лаура — это моя жена!» «Бам-бам-бам!» «А кто ее ругал?» «Бам-бам-бам!» «Неважно, у вас есть пенталгин, голова просто разрывается на части, на такие маленькие кусочки. Есть я сейчас». Чтобы быстрее подействовало, Вольф разжевал горькую таблетку в порошок и запил горькой водой. Верочка заботливо подложила ему под голову подушку, на живот положила мокрую марлю, прижала сверху электрод и закрепила резиновым бинтом. Второй электрод надела на запястье левой руки, включила ток и повернула ручку реостата. Стрелка амперметра качнулась вправо, Вначале кожу стало ощутимо пощипывать, потом пришло горячее жжение. «Не больно?» — спросила Верочка. «Тогда полежите так десять минут». «Больно! Больно!» — истошно закричала женщина на кресте. «Заживо, суки, сжечь решили! За что? За правду! Огонь кругом! Огонь! Горю! а, -а, -а, -а! <deficit> ее сожгут! За нас возьмутся!» — пророчил черт. «Вот влетели!» «Я не хочу! Я боюсь!» — рыдала русалка. «Я вообще никому ничего плохого не делала!» — Кончай, хозяин, в натуре не за что братву жечь, — испуганно просил кот. — Я не дамся, всех пороть буду, на ремни распущу, — истерично кричал пират. а А-а-а, горю, спасите! Минуты растянулись в часы, как бывает в холодном карцере. Пенталген заглушил боль, но не мог умерить страх и отчаяние обитателей татуированного мира. И весь этот страх и все это отчаяние сжигали нервную систему и психику Вольфа, как аварийное высокое напряжение сжигает внутридомовую проводку и выводит из строя приемники, холодильники и телевизоры он напрягся, сжал челюсти и оцепенел, глядя в потолок ничего не видящими глазами. Зато вытатуированные под ключицами широко открытые глаза с синими зрачками видели то, что происходит за потолочными перекрытиями, за бетонной плитой, деревянными лагами и новощенным паркетом, кабинете главврача. Упитанный мужчина в медицинском халате сидел за столом и читал какие-то документы. Потом к нему зашел начальник медицинской части с листом бумаги и что-то сказал. Главврач снисходительно махнул рукой и толстой ручкой наложил на бумагу резолюцию. Наконец ищение прекратилось. Процедура окончена. Наклонилась над ним Верочка. Как вы себя чувствуете? Гораздо лучше. Что-нибудь получилось? Сейчас посмотрим. Она сняла электрод, осторожно подняла марлю. Вольф ожидал увидеть на марле чернила, но она была совершенно чистой. Вы знаете, кажется, побледнела, вглядевшись, сказала Верочка. Но одного сеанса недостаточно, вам придется походить на процедуры еще. Медсестра как-то потускнела и перестала улыбаться. Что с вами? спросил Вольф. У меня тоже ужасно разболелась голова, пожаловалась Верочка. И так странно, ведь тут тихо, а впечатление, что побывала в каком-то бедламе, где дикий шум. — Какой шум? — быстро спросил Вольф. — Не знаю. Словно в зверинце. — Почему в зверинце? Верочка пожала плечами. — Глупо, конечно. Такие тоненькие голоса, будто далеко-далеко звери, и люди что-то кричат вперемешку. И колокола бьют неприятное чувство. Со мной такого никогда не было. И мороз по коже, будто страшный сон приснился. Ладно, это мои проблемы. Завтра приходите с двенадцати до шестнадцати. Вольф покачал головой. Второй раз ему такого не пережить. Нет, я больше не приду. «Почему?» — встрепенулась медсестра. «Не хочу. Извините за беспокойство». В коридоре Вольф встретил начальника медчасти. Тот улыбнулся. «Как прошла процедура?» «Безрезультатно. Вы заходили к главврачу десять минут назад?» «Да», — удивился начмед. Подписал заявление на отпуск. А что?» «Такой толстой ручкой?» «Откуда вы знаете?» Еще больше удивился начмет «Вас же там не было! Вы были на процедуре!» «Да!» «Но это как раз под кабинетом главврача!» «Ну и что?» «Да ничего! Это я просто так!» Ужасно разболелась голова. «До свидания!» Через несколько минут начмет позвонил Петрунову. «Только что у нас был ваш парень. Я обставил все, как вы просили, и получилось очень правдоподобно. Парень довольно чудной. Мы провели ему процедуру, но он сказал, что больше не придет». «Спасибо». Медленно ответил Александр Иванович. Значит, он все понял. В Свердловске пурга. Злой ветер забывал в заледеневших водосточных трубах и продувал промерзшие подворотни, сёк острой крупой лица припозднившихся прохожих и захлопывал за ними двери с тылых подъездов. Два желтых милицейских УАЗика и неприметная серая Волга остановились у блочной девятиэтажки в новом микрорайоне. Люди в форме и штатском привычно стали под нужными окнами, бесшумно вошли в подъезд и через несколько минут затарабанили в неприметную дверь на втором этаже кто там послышался напряженный голос открывайте гражданин лукашин проверка паспортного режима сказал участковый в точности выполняя полученные инструкции почему ночью «Разве днем нельзя прийти? Я уже сплю!» «Открывайте! У нас есть сведения, что у вас ночуют посторонние лица!» «Какие посторонние? Я один!» «Открывайте! Мы должны это проверить!» «Ну, пожалуйста!» Щелкнули замки, лязгнула цепочка... Участковый резко рванул за ручку, настежь распахивая дверь. Три милиционера и двое штатских ворвались в квартиру, оттесняя хозяина, растрепанного немолодого мужчину в трусах и майке. — Что случилось? В чем дело? Два милиционера схватили его за руки и быстро надели наручники. Третий осмотрел комнату, кухню и службы. «Гражданин Лукашин, вы арестованы. Сейчас мы произведем обыск», — властным голосом объявил штатский. «Виноградов, поднимай понятых». «Какой обыск? У вас есть ордер?» «Ордеров не существует давным-давно». Нравоучительно сказал второй штатский. Вот постановление на арест, а вот на обыск. Ознакомьтесь и распишитесь. Хозяин взял бумаги и стал читать, явно не понимая смысла. Руки у него дрожали, он бросил бумаги на стол. Я не буду ничего подписывать. Дело ваше. Вот понятые, они подтвердят, что вы отказались. Капитан, начинайте обыск, а мы пока побеседуем. Штатские отвели хозяина на кухню. Кто вы? В чем меня обвиняют? Хозяин попытался перехватить инициативу. Это беззаконие. Я буду жаловаться. Меня знает прокурор города. Под какой фамилией? Что? Что? Хозяин явно растерялся. «Под какой фамилией он вас знает? Что вы имеете в виду? Вы прекрасно знаете, гражданин Потапенко, что я имею в виду!» «Боже мой!» Хозяин побледнел и обессиленно опустился на табуретку. «Кто вы такие?» Первый штатский поднес к его лицу удостоверение. «Я так и понял». «Но как вы узнали, где я?» «Ни один человек не знает, куда я переехал». «Посмотрите, что мы нашли». Капитан милиции занес на кухню потертую папку с тесемками. «Здесь какие-то документы, расписки». «Неужели вы не уничтожили свою бухгалтерию, Потапенко?» «Этого я даже не ожидал», — удивился второй штатский. «Что вы от меня хотите?» «Нас интересует Сокольский». «Ваши дела с ним?» «Те расписки, которые вы подделывали, спокойно сказал первый штатский». «Если вы хотите облегчить свою вину, придется подробно рассказать про все это», — добавил его напарник, просматривая документы. «Неужели Фогель раскололся? Через столько лет! Невероятно!» — хозяин обхватил голову руками. За окном завывал ветер. Наши пациенты часто слышат голоса, обычно угрожающие или оскорбляющие, побуждающие к поджогу, убийству или самоубийству. Отличительная особенность шизофрении, паранойи мании преследования и всех других навязчивых состояний, деструктивность зрительных и слуховых галлюцинаций. Знакомого Александра Сергеевны звали Виктор Федорович, доктор психиатрии, профессор, крупный мужчина лет сорока с роскошной прошитой сединой шевелюрой. Ухоженный, знающий себе цену, с вальяжными манерами, он производил располагающее впечатление и внушал доверие. Внимательно выслушал Вольфа, осмотрел татуировки, даже поводил по ним острой иголкой и навел лупу. Но осмысленные диалоги, предупреждение Об опасности, дельные рекомендации – это не из нашей сферы. Помню, сказочным героям помогали микроскопические консультанты, спрятавшиеся в волосах или ушной раковине. Психиатрии такие добрые советчики неизвестны. К тому же предварительный осмотр показывает, что вы – не принадлежите к числу наших пациентов, хотя постстрессовый синдром, истощение нервной системы, среди моих коллег найдется немало, не менее квалифицированных специалистов, которые оценят ваш рассказ совершенно по-иному, поэтому советую «Ни с кем не откровенничать на эту тему. Вы понимаете, о чем я?» Вольф кивнул. «Да, доктор, спасибо. Но что же все это значит?» Тот снял халат и сел в глубокое кожное кресло, знаком указал Вольфу место напротив. «Есть два объяснения». «Первое вполне укладывается в рамки материалистической диалектики. Ваш собственный опыт, обостренные органы чувств, безошибочная интуиция, они-то и предостерегают вас об опасностях. Хотя по каким-то причинам у вас все это связывается с котом, пиратом и рыцарем». Доктор замолчал. «А второе объяснение?» — спросил Вольф. Второе. Ни в какие рамки не укладывается. Виктор Федорович развел руками. Рисункам часто приписывают мистическое значение. Оживающие портреты, забирающие жизнь у своего оригинала или принимающие на себя его грехи и пороки. Особенно много мистики вокруг рисунков на теле. В японской литературе есть рассказ о том, как на спине женщины вытатуировали огромного паука. Очень талантливо и красиво. Конечно, в той мере, в какой может быть красивым паук. И женщина превратилась в паука. Не буквально, а по личностным свойствам. Хотите выпить Отказываться было неудобно, и Вольф кивнул. Виктор Федорович вышел и вернулся с бутылкой коньяка и двумя пузатыми бокалами. Плеснув в каждой золотистой жидкости, он зажал свой бокал в ладони. Согрейте его вот так и понюхайте. Вы почувствуете, как резкая нота уходит и появляется мягкий, нежный аромат, требующий хорошую сигару или трубочного табака, опять же хорошего. — Чему вы улыбаетесь? — Извините, — смутился Вольф. — Боюсь, я мало в этом разбираюсь. Последние годы в основном я ел солдатскую кашу, тушенку и сухой паек. Пришлось питаться и тюремной баландой, «И как?» — Виктор Федорович смотрел с искренним интересом. Глаза у него были черные и блестящие, как влажные маслины в Метрополе. Вспомнив Метрополь, Вольф подумал, что несколько сгустил краски своей жизни. Впрочем, ненамного. «Как вам, Баланда?» — интерес психиатра усилился. «Нормальному человеку ее невозможно есть». Вы бы не стали. А вы? Виктор Федорович даже отставил бокал и наклонился вперед, внимательно рассматривая Вольфа. Приходилось, когда не было ничего другого. Впрочем, мне приходилось есть даже змей и лягушек. Во Франции и Китае? Нет, в обычном советском лесу. Володя отхлебнул из бокала. Это была не еда, а жратва. Вижу, что это не простое любопытство, а профессиональный интерес. Виктор Федорович кивнул и снова стал греть коньяк в ладони. Нарисованный на женщине паук изменил ее личность. Я пытаюсь понять, изменили ли вас эти картинки? Не знаю. Разве такое возможно? Вы слышали про акупунктуру? Раздражая иглой определенные точки на тере, удается вылечить многие болезни, продлить молодость, то есть изменить человека. А ведь что такое татуирование? То же самое иглоукалывание. Только не по медицинской методике, а по художественному замыслу. Так, может, изображение паука и должно превратить его носителя в насекомое, а тюремные наколки привить аппетит к тюремной пище. Вольф почувствовал раздражение. Это полное... В общем, это не так. Я не привык к тюрьме и не полюбил баланду. Хотя кое-что во мне действительно изменилось. Что? насторожился доктор. Действительно что? В двух словах этого не расскажешь, особенно постороннему человеку. Да нет, ничего. Значит, я здоров? Практически да. Вам надо отдохнуть и восстановить силы. А что надо делать? чтобы избавиться от голосов. Психиатр снова развел руками. Это не область науки, а мистики. В мистике, к сожалению, я не силен. Но ведь они вам не очень досаждают. Ну, как сказать, если их подсказки несколько раз спасли вам жизнь, то, по-моему, все неудобства окупились с лихвой. Не так ли? Пожалуй, так. Тогда научитесь сосуществовать с вашими картинками и постарайтесь максимально использовать ту пользу, которую они могут принести. Я бы с удовольствием встретился через полгода-год и поговорил с вами на эту тему. Вольф встал. Спасибо за консультацию, доктор. Может быть... Я еще зайду к вам. Психиатр пожал ему руку. Правильный мужик, ты его слушайся, сказал кот. В восемнадцатиэтажной крестообразной башне на юго-западе ничего не изменилось. Даже кот замка остался прежним. Светлые площадки стерильная чистота просторных коридоров. Все как тогда, когда празднично наряженный с чистой белой кожей Вольф первый раз пришел к Лаури, зажав в кулаке купленные в подземном переходе розы. Кажется, что это было сто лет назад. Сейчас Вольф маскировался под сантехника. Старая стеганка, черный комбинезон — Фибровый чемоданчик с инструментами. На руках коричневые вязаные перчатки, скрывающие знаки принадлежности слесаря к уголовному миру. На шестнадцатом этаже кремовую частоту панелей оскверняли грубые черные числа, крупно выписанные на высоте человеческого роста – 884 четыре. 884, 884, то ли заклинания, то ли каббалистические знаки. Четверки были одинаково кривоватыми, с непонятными хвостами сверху. Всмотревшись, опытный сантехник понял, что цифровой оболочкой закамуфлировано ключевое слово советской настенной живописи – обозначающее отношение к жизни и окружающему миру значительной части россиян. Хороший цифровой код для радиообмена, подумал Вольф. На нереальную задачу передаешь руководству 884, и все понятно. Если бы я в свое время ответил Петурнову. Идите-ка вы, друзья, на восемьсот восемьдесят четыре. Глядишь, и ходил бы с неиспорченной шкурой. Рядом с дверью бывшей квартиры Лауры стояли мешки с песком и цементом. Значит, ремонт вот-вот начнется. А может, уже идет и плитка в ванной сбита? Тогда тайник раскрыт. А значит, бриллианты и пистолет попали в чужие руки. Чьи... «Ремонтников? Хозяев?» «А может, хозяева заявили в милицию, и уголовный розыск ждет, кто придет за закладкой?» Он приложил ухо к замочной скважине. «Тишина. Похоже, никого нет дома». Лаура говорила, что в 43-й квартире живет редкая сплетница. Вольф позвонил туда. Когда он жил здесь, то с соседями не общался, к тому же в таком виде вряд ли кто-то его узнает. «Кто там?» — послышался женский голос. «Сантехника вызывали? Воду отключать для ремонта?» «Мы нет. Это, наверное, соседи!» — дверь распахнулась. Низенькая полная дама в синем халате указала на мешки. Вот грязь разведут. «Стучат, небось, целыми днями?» Сочувственно спросил сантехник. Соседка махнула рукой. Ей было около сорока. Крашенные волосы, выщипанные брови, отвисшие щеки, подвижный рот, недовольное выражение лица. «Пока тихо. Когда начнут, голова развалится». Вольф перевел дух и оценивающе вгляделся в лицо источника информации. С ним продуктивно работать на негативе. Да, народ порядка не любит. Смотрю я, у вас стены испачканы, дом приличный, никогда тут такого не было. А это сынок их не оболтус. К нему такие же приходят, курят на черной лестнице, плюются. А на стене, думаете, цифры нарисованы. Ругание матерное. Это уже мой муж замазал. Сантехник осуждающе покрутил головой. Непорядок. А когда они дома-то бывают? Женщина плотнее запахнула халат, и сложила губы сердечком. Его вообще неделями не бывает. Ее не поймешь, то дома сидит, то уходит до вечера, а сынок ихний с утра в школе, потом по улицам гойдает, уже под ночь свою музыку дурацкую включает. Вольф сочувственно покивал, Развед, допрос закончен. Теперь надо выйти из ситуации, зачистив следы. Ладно, зайду вечером. Хотя странно, у них точно уже идет ремонт. Это ведь восемнадцатый дом. Сердечко растянулось тонкой резинкой. Прям такие шестнадцатый. Вы что, своих домов не знаете? «Пить надо меньше!» Дверь захлопнулась. Удовлетворенно улыбнувшись, сантехник направился к лифту. Завтра утром можно повторить визит. Дверь довольно хлипкая и проникнуть в квартиру не составит труда. В хорошем настроении он вышел на улицу. Яркое солнце слепило глаза, искрился пушистый снежок. Вольф Глубоко вдохнул чистый морозный воздух и улыбнулся. Сейчас возможность дышать полной грудью уже не казалась роскошью. Оказавшийся на дороге мрачный парень недоуменно смотрел на его улыбку. Вольф обошел его, но еще один мрачный человек в надвинутой на глаза кепке и поднятым воротником снова оказался на пути. «Не дергайся, это получишь маслину». Тихо и очень уверенно сказал он. «Садись в машину». Голос был серьезным. Рука глубоко засунута в карман, пальто топорщилось. Сквозь толстую ткань Вольф непостижимым образом рассмотрел пистолет, направленный ему в живот. «Зуб даю, он и вправду шмальнет», — обеспокоенно сказал кот. «Лучше бы шкуру не дырявить!» «Пошел!» — мрачный парень толкнул его в спину, направляя к подъехавшей Волге. Вольф не собирался садиться в машину. Зачем? Ясное дело. Вывезут в безлюдное место и грохнут. Лучше уж подергаться здесь. Вряд ли они станут стрелять среди бела дня на глазах десятков прохожих. Кто они, впрочем, сейчас это не важно». Первым срубить этого в кепке, потом с разворота второго прыгнуть за угол дома и зигзагами к метро. Тело привычно напряглось, секунды стали растягиваться, дверь Волги распахнулась. — Здорово, Волк! — Серж смотрел на него в упор и криво улыбался. Вольф расслабился. — Здорово, Серж! — Ответная улыбка получилась искренней и спокойной. — Что это за карусель? — Я уж чуть было не начал воевать. — Это на тебя похоже, — буркнул Серж. Он явно ожидал другой реакции. — Садись, прокатимся. — С удовольствием, братишка, только без этих быков. Они мне не нравятся. Серж замешкался, но только на мгновение. — Ладно, давай без них. Хотя это мои друзья, отличные ребята, они поедут следом. Вольф сел на заднее сиденье. Водитель сразу набрал скорость. Мрачные парни прыгнули в зеленую шестерку и повисли на хвосте. Машины свернули на узкую улочку и через несколько минут остановились на пустыре возле строящегося дома. По знаку Сержа водитель вышел, оставив их наедине. — Что же это, братишка? — холодно начал Серж, развернувшись на переднем сиденье. — Я тебе доверил камушки, а ты меня кинул. — Очень удивительно. На тебя это не похоже. Хотя на больших суммах люди часто ломаются. — Это должен в нас целиться, сказал пират. Они что, совсем оборзели? Под ключичными глазами Вольф уже и сам увидел сквозь мягкую спинку кресла оружие в руках Сержа. Я не думал тебя кидать, по-прежнему спокойно ответил Волк, снимая перчатки. И убери свою пушку. Не думал, говоришь? Серж не пошевелился. «А где камни? Куда ты пропал? Почему квартиру поменял? Или все это случайно?» «Знаешь, как такие случайности называются?» Фуфла! Волк ощерился и положил руки на спинку сиденья. Прямо перед лицом Сержа тот застыл, уставившись на синие персни. «Фафло, значит?» — блатным голосом с развязной угрожающей интонацией проговорил Вольф, расстегивая свою телогрейку. «Пока вы, бультерьеры, погодиловкам в рыжих ошейниках улукаетесь, где-нибудь в коме?» Люди баланы катают и рады, если выйдет гуляшом приколоться. Ты хоть рубишь, что такое гуляш? Эх! Тебя бы сейчас в лагерную тройку вбить, тогда бы и базарил про фуфло. Ну что ты чичино пузырил? Примечание. Бультерьер, бандит, ракетир. Годиловка. Дешёвое кафе-забегаловка. Рыжий ошейник — золотая цепь. Балан — бревно. Гуляш — собачье мясо. Лагерная тройка — ироническое выражение арестантов. Пайка, майка и фуфайка. Чичи напузырить — вытаращить Глаза. КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ Расстегнувшись до пояса, Вольф рывком обнажил грудь. Огромные синие глаза впились безжалостным взглядом в изумленное лицо Сержи. Непристойная женщина на кресте строила ему рожи и показывала язык. Трехкупольный храм подавлял своим величием звезды вокруг сосков, излучали уверенность и силу. Серж потерял дар речи. — Ты кто? — он облизал пересохшие губы. — Двойник волка. Когда тебя сделали? — Да я это! Я! — ответил волк своим обычным голосом и рассмеялся обычным смехом. Это я, Врохи Сафит, тебя от стариковской присяги освободил. И чувака я отмудохал. Серж потряс головой и с силой провел ладонью по лицу. Но откуда у тебя это все? И татуировки, и говор уркаганский от верблюда. Камушки твои я спрятал, а меня на задание отправили. Вкрытых парился в тюрьмах, то есть. А под легенду и роспись навели. Вернулся в Москву, а мои бабы квартиру поменяли. Вот пришел обстановку разведать, прикинуть, как камни выручать. А тут ты со своими дружками. Дружки неподвижно стояли полукругом, чуть в отдалении, внимательно контролируя происходящее в машине. Их было пятеро. Руки все держали в карманах. «Индийское кино!» — Серж покрутил головой. «Если б не твои картинки, ни в жизнь бы не поверил. Ну, раз так, другое дело. Поехали в кабак закатимся, обмоем встречу». Привычным движением Серж вставил оружие куда-то под пиджак. «Поедем. Чего ж не поехать? Мне только переодеться надо. Не надо. Все нормально», — беспечно махнул рукой Серж. «Нас везде в любом виде примут и еще рады будут». «Как скажешь», — кивнул Волк. «А вот скажи мне честно и откровенно». Неужели шлепнул бы старого боевого товарища за пригоршню говенных камней? В машине наступила тишина. На пустыре тоже диспозиция изменилась. Быки поняли, что кульминация миновала, их позы стали расслабленней, кое-кто даже достал сигареты. Защелкали зажигалки. После первых затяжек внимание быков рассеялось, как струйки табачного дыма. Это не профессионалы, это криминал. Они отвлеклись, и сейчас их можно было легко перемочить, если бы, конечно, волк собирался это сделать, но он не собирался. «Что молчишь?» Шлепнул бы друга заговенные камни. «Ну, не такие уж они и говенные», — глядя в сторону, ответил Серж. «И потом крысятничество, грех тяжкий». «Я тебя понял, дружище», — волк широко улыбнулся, — «тем вкуснее будет». Обед. Прилично пообедать в центре столицы практически невозможно. Примечание. Во второй половине восьмидесятых годов так и было. Конец примечания. В кафе самообслуживания стоят хвосты очередей. Только через час можно добраться до столовского винегрета, невкусных сосисок и шницеля с картошкой. На дверях немногочисленных ресторанов висят таблички. Мест нет. Элитные даже не вывешивают табличек. Туда и так никто не идет, кроме тех, кому положено. Прага относилась к суперэлитному. У входа стояли сияющие «Волги» из специальных гаражей, диковинные «Мерседесы» и «Вольво» с посольскими номерами, даже «Чайка» с антеннами спецсвязи. За отсвечивающим стеклом тяжелой, отделанной бронзой двери, белым пятном маячило лицо швейцара. При виде сержа он приветливо распахнул дверь и расплылся в улыбке пожалуйте николай павлович проходите потом уже без улыбки обратился к волку а тебе через служебный ход надо это мой гость сказал серж мы служили вместе а швейцар явно растерялся только как марат витальевич посмотрит что нет ничего ну в общий зал совершенно невозможно сами знаете Серж сдал вышкаленному гардеробщику дорогое пальто-реглан и норковую ушанку. Вольф протянул через отполированный прилавок телогрейку и черную трикотажную шапочку, напоминающую колпак буратино. У зеркала прихорашивались две симпатичные девушки в неподходящих ко времени вечерних платьях. Они изумленно обернулись, рассматривая могучую фигуру, обтянутую черным рабочим комбинезоном. Можно было смело держать пари, что таких посетителей здесь отродясь не бывало. — Это иностранки? — спросил Вольф, разглядывая голые плечи девушек и блестки на веках. «Нет, обыкновенные проститутки!» — не понижая голоса, ответил Серж. Они стали подниматься по чистым мраморным ступеням с заправленным под блестящее медное прутья красным ковром. На площадке второго этажа их встретил человек в смокинге на крахмалиной сорочке и галстуке бабочки, уверенные манеры, холеное лицо — перстень, печатка на пухлом пальце, все это казалось нарочитым, скрывающим совсем другую суть. Вольф понял, что это и есть Марат Витальевич, и он уже был в курсе возникшей проблемы. — Здравствуйте, Николай Павлович! — вальяжно поздоровался человек. — Мест очень мало, но я приготовил вам кабинет на двоих. — Спасибо, старина, мы с товарищем хотим в чешский зал. — Чего нам по углам забиваться? — Но вы же знаете, что к нам разрешен вход только в костюмах и галстуках, а ваш товарищ, мягко говоря, одет не по этикету. — Слушай, Марат, — Серж взял его за пуговицу, — ты с парашютом прыгал? — Я? — Я? «Нет», — администратор попятился, но Серж не отпустил пуговицу. «Тогда ты меня поймешь. Я упал волку на купол, и нам обоим чуть не пришел Трандец. Но он не дал полотну сдуться, а меня поймал за фал и держал. Представляешь, что это такое?» Серж гипнотизировал Марата Витальевича взглядом и странно улыбался. Пуговица с треском оторвалась. Администратор побледнел. Пухлая ладошка машинально отряхнула оскверненное место, будто от этого могла вырасти новая пуговица. Ну, в порядке исключения, там есть место в углу за фикусом. В просторном, наполовину пустом зале царили тишина и благолепие. Один официант убрал от столика лишний стул, второй записал заказ на блюда и закуски, третий на спиртное. Серж прекрасно ориентировался в меню и называл официантов по именам. — Завсегдатый, — утвердительно сказал Вольф. Товарищ кивнул. Надо же где-то тратить бабки. А где ты их зарабатываешь? Есть много способов. А скоро будет еще больше. Так что с камнями? Вольф рассказал. Он проголодался и с удовольствием ел диковинную закуску. Что-то типа слоенного пирога, в котором чередовалась нежная ветчина и ароматный сыр. Серж ковырялся в сложном салате и внимательно слушал. Сегодня я выяснил, что ремонт еще не начат, а утром в квартире чаще всего никого нет. «Понятно», — Серж опрокинул рюмку коньяка, подлетевший официант наполнил ее снова. «После обеда и поедем». «Куда?» «За камушками». «Это как?» «Да очень просто». Ребята зайдут, всех повяжут, а ты вынешь свою захоронку. Это же разбой! Лучше завтра с утра, когда дома никого Вольф положил вилку, у него пропал аппетит. Серж, наоборот, жадно набросился на свой салат. Какая разница, как это называется? Там камней на миллион долларов. Их нельзя оставлять ни на один лишний час. Итак, Серж отодвинул пустую тарелку, и она была мгновенно убрана. В общем, если окажется, что они пропали, я даже не знаю. Возникнет серьезная проблема. Он смотрел на Вольфа, ничего не выражающим взглядом, от которого по коже пробегали мурашки. Картинки зачесались. «Его валить надо при первой возможности», опасливо прошептал кот, «иначе он тебя замочит». «Перо под кадык и все дела», согласился пират. «Хотите, я сделаю». «На разбой я не пойду», твердо сказал Вольф. «Как хочешь». Легко согласился Серж. «Ребята сами справятся. Только расскажешь им, где тайник. Нет, разбоя не будет». «Хорошо», — кивнул Серж. «У тебя ксива ментовская есть? Придем под видом обыска. Это уже лучше. А понятые? И ребята и будут понятые». Тогда мне точно надо переодеться. Переоденешься. Оставшаяся часть обеда прошла в молчании. Два быка затаились на лестничной площадке. Кроме песка и цемента у знакомой двери стояло ведро со сбитой плиткой. Из квартиры доносился характерный стук. «Твою мать!» выругался волк. «Ты как в воду глядел!» Он с силой вдавил кнопку звонка. На этот раз дверь открыли сразу. Аккуратная женщина лет тридцати тревожно осмотрела солидных, чем-то похожих друг на друга мужчин в расстегнутых пальто, строгих костюмах и галстуках. «Что-нибудь случилось?» «Вольф!» отработанным жестом, извлек удостоверение, четко открыл его и поднес к лицу женщины. «У нас к вам важное дело», — произнес он, также четко сложил красную книжечку и спрятал в карман. За несколько секунд испуганный человек способен рассмотреть только верхнюю строчку «Комитет государственной безопасности СССР», Да еще фотографию владельца в форме. Ни фамилия, ни звание, ни должность при беглом показе не запоминаются. «Можно войти?» — спросил Вольф. «Желательно, чтобы нас никто не слышал». «Да-да, конечно», — женщина посторонилась. «Но мужа нет в доме, он в командировке». Стук доносился из санузла. Лязг металла сливался с хрустом плитки. Вольфа подмывало броситься туда, но он должен был доиграть роль, с которой Серж не справится. Не раздеваясь, официальные посетители прошли в комнату, без приглашения сели на диван. Вольф выдвинул из-под стола стул. «Садитесь, Валентина Ивановна». Такая осведомленность достигается очень легко, а производит сильные впечатления. В соседнем доме кто-то нарисовал свастику в подъезде. На каждом этаже, сказал Вольф, и учинил антисоветские надписи. Такой же краской, какой были написаны ругательства в вашем подъезде, а их, по нашим сведениям, «Сделал ваш сын!» Он машинально чеканил казенные обороты, а сам сидел, как на иголках, напряженно вслушиваясь в удары молотка. На лице хозяйки отразился ужас. «Нет-нет! Это не он! Может, друзья? К нему ходят несколько мальчишек!» Стук в ванной прекратился. Волк напрягся, «Вдруг сейчас раздастся удивленный вскрик?» Иголки впились глубоко в тело. Он вскочил. «Извините, расскажите моему напарнику про всех этих мальчишек. Очень подробно Вольф быстро прошел в санузел. Здесь клубилась въедливая белая пыль. Невзрачный мужичок с трехдневной щетиной собирал сбитую плитку в ведро». Ему было наплевать на то, что происходит в квартире, да и вообще на все. — Выйди. — Мне надо отлить, — приказал Вольф. Мужичок высморкался в ведро и понес его на площадку. Вольф заперся и осмотрелся. Со стены над раковиной плитка была сбита полностью, облицовка ванны наполовину. Кусочки между ванной и стеной пока оставались на месте. Вольф поднял большую тупую отвертку, приставил к нужному месту и ударил молотком. Плитка отлетела в сторону. Он сунул в щель руку. Пусто! Черт! Он отбил еще одну плитку, потом еще... Наконец пальцы нащупали коробочку из-под фотопленки. Вольф потряс ее, внутри сухо перекатывались алмазы. — Слава Богу! — он перевел дух и вновь залез в тайник. Завернутый в промасленную тряпицу крохотный пистолетик тоже оказался на месте. Золотые монограммы на костяной рукоятке придавали Браунингу дорогой и нездешний вид. Вольф протер его платком и хотел спрятать в задний карман брюк, но внезапно замешкался. А вдруг Серж захочет его убрать? Вольф повертел оружие в руках, дослал патрон в ствол и сунул пистолет карман пальто. Потом вытер жирные руки, тщательно вымыл их горячей водой, помочился и вымыл еще раз. Он вышел из туалета, безразлично ожидавший под дверью плиточник, вернулся к прерванной работе. Четвертого я не знаю, он такой... «Рыжий!» продолжала монотонный рассказ, в конец деморализованная хозяйка. «Но они не могли такого сделать!» «Хорошо, Валентина Ивановна, мы склонны вам верить!» — перебил ее Вольф. «Если понадобится, мы вас вызовем!» «Вызовите!» «Или сами зайдем!» — поправился Вольф. «Но о нашем разговоре никому ни слова». Сами понимаете, это государственная тайна. В лифте Вольф передал коробочку товарищу. Тот вытряхнул алмазы на ладонь. Похоже, все на месте, удовлетворенно пробормотал он. — Возьми свою долю. Серж протянул сложенные щепоткой пальцы Вольфу. «Зачем? Откуда у меня здесь доля? Держи, держи!» «В конце концов, мы оба рисковали жизнью в Барсхане, и в Арагве ты мне помог, и потом...» «К тому же, сохранил все в целости!» Вольф подставил левую ладонь, правая еще сжимала крохотную рукоятку Браунинга. Два крупных драгоценных камня перешли из одной грубой руки в другую. Никогда не держал такого в руках. «Их надо огранить, тогда цена возрастет в десятки раз», — сказал Серж. «Тебе сейчас куда? Где ты живешь?» «Считай нигде». С Лаурой развелся, пока ночую у тещи. На днях перееду в наше общежитие. Зачем? У меня есть пустая квартира в Кузьминках. Не бог весь, что, но зато будешь чувствовать себя хозяином и совершенно бесплатно. Поехали, я тебя отвезу. Ведь все прошло хорошо. Надо отметить удачу. У Вольфа захолодело под ложечкой, по коже пробежали мурашки. — Не здесь, закричал кот. — Заманивает, сукой буду. — Или перо приготовь на всякий случай, — посоветовал пират. — Лучше дай ему по башке и делай ноги, — вмешался черт. — Поедем, братишка, отметим. Спокойным тоном ответил Вольф. «Ребята с нами?» «Зачем?» «Я дал команду через пять минут после нас спуститься и уезжать. На сегодня дела закончены. Остался отдых. Можем баб взять?» Вольф перевел дух. «Обойдемся. Устал. Ну, как знаешь. Через час они пили водку, панельной хрущевки рабочего района Москвы. Уже без хрустальной посуды и изысканной закуски. Обычные стеклянные рюмки, купленные в гастрономе колбаса, зеленые кислые яблоки. И разговоры ни о чем. Общие темы без привязки к конкретным датам, местам, событиям. Так разговаривают шпионы или опытные преступники. «Хорошо, что ты не скурвился», — сказал Серж, когда содержимое бутылки подходило к концу. «Настоящих людей мало, очень мало, почти нет, а нас с тобой многое связывает. Кстати... «Ты не знаешь, как живет Софья Васильевна?» Преодолевая себя, спросил Вольф, и сердце его забилось чаще. «Какая Софья Васильевна?» «Ну, учительница. чучканова «Чучканова!» «А-а-а!» Серж равнодушно пожал плечами. «Не знаю». Вольф напряг все органы чувств, но не уловил признаков маскировки или притворства. «А ты, наконец, научился пить!» — Серж усмехнулся. «Я помню, был трезвенником». «Чего руку в кармане держишь?» Ударил по пальцам, когда вскрывал тайник. «Слышал, как ты там стучал? Нервно так, как дятел. «А хозяйка что?» «Ничего. Ей не до того было. Плела всякую чушь, как загипнотизированная. Все прошло гладко. Молодец!» «Будем вместе работать?» «Нет». «Нет?» — вскинулся Серж. В глазах мелькнул огонек угрозы. Но тут же погас. На смену пришло удивление. «Почему нет?» «Потому». «Ладно, допиваем, и я пошел». Прощаясь, Вольф протянул левую руку. Только когда дверь захлопнулась, потная ладонь выпустила рукоять Браунинга. Он перевел дух. «Что, на этот раз обошлось?» — спросил кот. «Вот же духа! Никому спиной не повернись!» «Ладно, вкрытый или на зоне, а когда и на воле так? Кисло! Выходит, что там, что здесь, без разницы!» «Много ты понимаешь!» — огрызнулся Вольф, вытирая платком вспотевшие ладони. «Откуда ты знаешь про волю-то?»